Не осмелюсь нарушить покоя вашего. Это кто еще? Это счастье нашему городу. Та самая добродетельная Маргарита, о которой вчера говорила ясновидящая, о -о -о. пришла осчастливить меня. Святая женщина. познакомьте да, меня с ней. Одолжите нас, сударыня, поближе. Все равно, моя сударня, ваши разговоры о прелестях мира. А их чуждается слух мой. Так я вас прошу осчастливить мой дом своим посещением. Пригласи и дай ей красенькую. Храни вас Бог. Обязана принять матушка, но не для себя. Употреблю в пользу сирот. А я к вам, Ольга Павловна, приехала за делом. Готова служить всем, чем могу. Ольга Павловна... Обяжете меня поехать со мной в гостинный двор. Вы не. Ну, что, где найти, почем, знаете? А то нас, приехавших, знаете, купцы сразу обманут. А вам что нужно? Кое-что к приданому Настеньке, и в подарок жениху. А все-таки решаетесь отдать за майора? Ну, за майора или за нового жениха, как прикажется. Ясновидящая. Матушка Федосе Лукинична, осмелюсь я сказать свое мнение. Что? Ну, не, не то, чтобы... А так, а. чего бы нам слушать это ясновидящей? Она не знает ни майора, ни Настеньки. Как, как не, знает? не знает? Она знает, что и за тысячу лет делалось и через тысячу лет сделается. А он проповедует, что она ничего не знает. Да я, матушка, так сказал, чистосердечно, а. то есть проста. Но волей ее. Помышлений моих она не знает, потому что я и сам их не понимаю. Одна мыслишка и порядочная бы, так вторая ни к черту не годится. А если обе сразу? А? Или появится третья? Кто ж их тогда разберет? Соображаешь? Да что ты разговорился? Надо бы видеть ее, а потом судить. Нам вчера все прекрасно объяснил учитель гимназии. Все. Пампукин? Но он самый светлая голова. Ну, образованнейший <свист> человек, <свист> умом смел и цифры знает. <свист> да им это дело известно, как свои пять пальцев. Это не она сама говорит, а душа ее. Тогда <свист> я не удивляюсь, что она и майора нашего знает. Ну как не поверить ей? Вот я и спешу, Ольга Павловна, спешу все приготовить. С удовольствием поеду с вами и купим вместе все, что надо. Впрочем, если для жениха у нас трудно найти что-либо приличное. У меня есть несколько вещиц, прелестные, лежат без дела, мертвый капитал. Я бы продала. Это всего бы лучше. А что за вещи? А, Дунька, Ларчик! Ну, ставь сюда на стол. Что стоишь? А где ключ? У вас, барыня. Ай, у меня. Ну что, стоишь? Принесла и иди. Нечего на хозяйское добро глаза пялить. И ты. А? Играет. Ага. Славная шкатулочка. Немецкая, а? Нет, наша тульская. Тульская? Да. Выберите, что вам угодно, я не подорожу, если бы деньги наличные. Деньги что? Деньги, вот они. Молчу, Мачка, молчу. Ой, каковы часы, а? Чем не подарок жениху? Положи на место. Положи.